«Таблетка. Смотри, вот синяя таблетка. Выпьешь ее и узнаешь, насколько глубока кроличья нора. А это красная. Выберешь ее и забудешь все, что здесь увидел. Проснешься в своей постели и проживешь скучную обычную жизнь. Зелёная таблетка. Глотаешь натощак, и долгие часы размышления о вечном тебе обеспечены». А вот хит – голубая таблетка. Ночь, полная эротических приключений, экстаза и незабываемых впечатлений. Для ценителей у меня припасено кое-что особенное. Желтая таблетка. По одной после еды утром и вечером в течение недели. И проблемы покидают человека, ничего больше не способно поколебать его спокойствие. Иван Иванович, может, хватит? «Не ломайте комедию, дайте мне анальгин и все». Аптекарь швырнул на прилавок белый прямоугольник и обиженно поджал губы. «Тридцать два пятьдесят». Мужчина положил мелочь, забрал таблетки и вышел. «Жаль, очень жаль, Нео, но, кажется, матрица уже «хэз ю». И аптекарь с сожалением покачал головой».